о их повседневном благополучии. Почему-то только раз ненастным поздним вечером ей удалось увидеть их вдвоем. Зять, похоже, уезжал в командировку. Рядом с ним на полу прихожей стояло кое-как набитое, словно все, что должно быть уложено вдоль, лежало там поперек спортивная сумка. И Сережа растягивая, будто львиные пасти свои шнурованные рыжие ботинки, поглядывал весело, из чего Нина Александровна заключила, что у зятя теперь и правда новая работа, потому что сторожа автостоянок в командировке не ездит. Маринка, только что пришедшая из телестудии, провожала мужа, спрятав руки за спину и прислонившись к стенке. Неподвижное лицо ее временами трепетало, будто бабочка — наколоты на булавку, и выглядела дочь не лучшим образом. Глаза ее буквально заплыли водой. Так что Нина Александровна их два не заикнулась прямо при взятии о походе к врачу. Однако выражение глаз Маринки было таково, что Нина Александровна, едва не потеряв, замешкавшийся тапок, поспешила убраться к себе и не слушать их разговоров, которых, впрочем, не было. Было только какое-то... Стеснение пространства прихожей, некий общий перекос, в котором шумно поехала по полу спортивная сумка, а потом Маринка жестко до упора завертела замки. С тех пор Нину Александровну не оставляло чувства, будто они с Маринкой ревниво оберегают каждая свою территорию, и обе не прочь, несмотря на затраты, врезать замки и в двери собственных комнат, чтобы, уходя из дома, не страдать от беззащитности оставленных тылов. Теперь настороженная Нина Александровна испытывала странную потребность оповещать о своем появлении, и ей казалось мало собственного возгласа или туповатого стука опухшими костяшками. Маленькая Маринка, когда возвращалась с прогулки, не стучала и не звонила, а смах шлепала по двери, перепачканной ладонью. Нине Александровне хотелось прежде, чем войти, что-нибудь бросить впереди себя, потому что будущее было топким, как болото. Впервые в жизни Нина Александровна чувствовала потребность запустить в неведомый завтрашний день какой-нибудь зонт, призрачное щупальце ума, которое сообщило бы ей, не произошло ли там впереди именно того, чего она боялась и чего, как видно, продолжал хотеть Алексей Афанасьевич, сопротивлявшейся упаковке в конверт. Напыженное его сопротивление, попытки надуться до предела остатками скованных сил напоминали, если бы движение заменить речью, мычание немого. Не любившая что-нибудь терять, ощущавшая из-за пропавшей заколки или закатившейся монетки неприятный непорядок, дырку в обихоженном пространстве — От того собиравшая вокруг себя много мелкого барахла. Нина Александровна стала благосклоннее относиться к своей воле вещей. Теперь исчезнувший предмет, который потом, она это знала, непременно отыщется, представлялся ей укатившимся вперед и пребывающим в призрачной коробке завтрашней квартиры. Наблюдатель если бы таковой нашелся, поразился бы сходству между дневными снами Марины и возникавшими в уме у Нины Александровны стекленистыми чертежами будущих дней. Сходству...